Глава 35. Под конец теоретической части курса мы каждый день слушали нового лектора. Нас бросало из одной области науки в другую. Это напоминало процесс изготовления деталей на металлургическом заводе. Сначала мы проходили горячий цех, затем холодный и, наконец, сборку. Но не все изделия покидают завод одинаково качественными, и не все студенты оканчивают курсы с блестящими знаниями. Мои знания, например, не так уж и блестели. Томми с равнодушным видом говорил, что он ничего нового из лекций не узнал. Все это он слышал в Сорбоне и в США. «Да», — соглашался Родриго, — «ничего нового. Все это мы слышали». Но я бы точно нигде больше подобных знаний не приобрел. То же касалось Наянга, Кумара и Мригена. Один лишь Део не вкусил плодов просвещения, зато уж выспался он как следует. Хоть и шли лекции целый месяц, а пролетели быстро. Недели, на протяжении которых мы слушали и записывали, уложились вдруг в один миг и стали прошлым. Так бывает во сне. Проживешь целую жизнь, проснешься. Оказывается, спал всего час. Удивительно. Однако впереди нас ждал экзамен. Это, казалось бы, естественное, давно ожидаемое событие нагнало на нас такого страху, что даже наши тертые калачи, наши стреляные воробьи Томми и Родриго схватились за руководство. Именно теперь, перед экзаменом, который был для нас чем-то вроде страшного суда, мы поняли, почему Фа называет эти книги Библиями. Только Део, поднявшаяся суматоха, никак не коснулась. «Мне это базар без мазы», — сказал он. «Меня от него колбасит». После окончания лекции нам дали несколько дней отдыха. Однако перед смертью, как известно, не надышишься. Нарушая все запреты, я стал брать еду в комнату и ел, сидя перед руководством. Я уже не разбирал, что сейчас за окном, день или ночь. Сон слился с явью. Я научился, подобно дельфину, спать одной половиной мозга, пока другая работала. Я превратился в одностороннего человека. Я прочитал свои конспекты раз сто, но каждый раз находил новые, каким-то образом пропущенные ранние параграфы. Мои записи стали казаться чем-то вроде калейдоскопа, в котором всякую секунду складывается новая картина. Я понял, что борьбы этой мне не выиграть никогда. Оставалось надеяться на случай и на внезапный прилив гениальности. К такому же выводу за день до экзаменов пришли и мои однокурсники. Но повели себя все по-разному. Наянга с утра уехал в церковь и вернулся лишь на границе глубокого вечера и ранней ночи. Кумар молился в своей комнате. Мриген ел так, словно хотел наесться на всю оставшуюся жизнь. Томми с задумчивым выражением сидел в гостиной и смотрел абсолютно выключенный телевизор. Мелиса рассказывала Ханне, как печь пироги с филиппинскими грибами. Део слушал Боба Марли. Родриго сел на паром и уехал на сутки во Францию. Я гулял вдоль Ла-Манша по побережью. Вода была чистой, небо надо мной ясным. Неясно только было, каким образом я завтра сдам экзамен. При мыслях о судном дне у студентов охладевала кровь и случались судороги. Встречаясь в полутемных коридорах, мы не узнавали друг друга. Вместо приветствий мы перекидывались фразами и целыми абзацами из руководства по сохранению редких видов. Прогуливаясь по двору, перекладывая вещи в шкафу и даже умываясь в кафельной ванной, я думал о разнообразных способах защиты природы и удивлялся, почему при таком большом их количестве природу до сих пор не защитили. В тревожном сне накануне экзамена ко мне являлась комиссия. Наблюдающая за работой английских зоопарков и требовала доказать, что я не козел. Я показывал комиссии паспорт, но в нем почему-то не говорилось, что я не козел. Козел ты или не козел, отвечала комиссия, а за козла все-таки ответишь. На следующий день я вместе с другими студентами оказался перед дверью лектория, где должен был состояться страшный суд. Боги равнодушно наблюдали за нами и готовились воздать каждому по заслугам. Буддистский бог сострадания овала Китешвара грустно глядел на Део, понимая, что вряд ли сможет ему помочь. Вдруг деревянная лестница над нашими головами разразилась взрывами грозовых бомб и скрежетом молний. В отблесках зорниц по ступеням спустился Фа, который теперь больше напоминал ключника Рая Петра. По лицу профессора было видно, что... «Кого попало, он в рай пускать не собирается». Мы молча расступились, открывая Фа проход к двери, и вслед за ним вошли в лекторий. Профессор в тот день был бодр и улыбчив. Все понимали, что это не к добру. Опустившись за стол, Фа открыл ноутбук и начал что-то печатать. Глядя на улыбающееся лицо профессора, можно было подумать, что он пишет сатирический фильетон. На самом деле Фа дописывал статью для научного журнала, которую не успел закончить в кабинете. Мы решили, что он использует в личных целях время, отведенное для экзамена. Когда я уже готов был закричать, Фа наконец оторвался от компьютера и привычно нахмурился. Необходимость отрыва от статьи его огорчала. Профессор пошарил в столе и выудил пачку экзаменационных анкет. Затем он встал и прошел по рядам, раздавая чистые бланки. Наянга взял анкету и с дрожью в голосе спросил. «А за орфографические ошибки оценку снижать будут?» «За ошибки оценку снижать не будут», — ответил Фа. «Но вы должны писать так, чтобы я хоть что-нибудь понял». В анкетах было несколько десятков вопросов. Напротив каждого — четыре варианта ответа, один из коих следовало подчеркнуть. И лишь самые сложные задания требовали, чтобы студент отвечал своими словами. Анкета начиналась легкими, простыми вопросами и вселяла в студента ложную уверенность в себе. Но едва он расслаблялся, как на него наваливались задания, которые сломал бы зубы сам Чарльз, извините, Дарвин. Над этой анкетой работал целый коллектив ученых, и они сделали все, чтобы в науку попали только самые достойные. Фа вернулся за свой стол и строго поглядел в зал. «У вас три часа. Да. Время пошло».